Третье. Один раз Илья летал на вертолете. Слава богу, не из-за срочной госпитализации или еще какой беды. Повод был радостный, праздничный. Отмечали, скорее всего, 9 мая, а может, какая-то предвыборная кампания проходила. В общем, ребятишек сажали в вертолет и поднимали в воздух, на несколько минут зависали над поселком. Именно тогда ему, примерно десятилетнему, и открылась... Что такое Родина? Конечно, он до этого понимал, что живет в России, а в России есть Сибирь, в Сибири их область совсем небольшая на карте, а в их области Кабальтогорск. Он отмечен только на подробных картах, самый мелкий кружочек, обозначающий населенные пункты с численностью менее десяти тысяч жителей. Таких кружочков в их области два десятка, и в одном живет он, Илья Погодин. Это было понятно, как и то, что где-то есть белые медведи, где-то стоэтажные дома, а где-то острова, на которых до сих пор живут люди каменного века. Илья знал до вертолета несколько улиц, площадь, тайгу, быструю речку Огневку, вернее, малые ее отрезки, река петляла, извивалась, горы, поляны. Но все это он видел с высоты своего роста или из окон бабушкиной квартиры. А теперь смотрел сверху, и далеко-далеко, и сказал «Родина!» Сказал громко, четко, как говорят учителя, чтобы ученики запоминали надолго. Его не услышали, вертолет стрекотал и завывал оглушительно, так что Илья и сам не услышал своего голоса, не слышал ушами, а душой — да. Замутноватым кругляшом иллюминатора была видна сотня зданий, Вот по краю четырехэтажки, вот двухэтажные бараки, обитые вагонкой и раскрашенные в разные цвета. Вот центр поселка с площадью, универмагом, зданием администрации, памятником Ленину. А вот их школа, ее салатовые стены. Стройные ряды коттеджей, в одном из которых, отсюда не разобрать в каком, живет их семья. Вокруг тайга с сероватыми пятнами рудников, «Комбинат. Черные овалы хвостохранилищ, к которым взрослые запрещают ходить строго-настрого. ленты речки. И, глядя на нее отсюда, Илья понял, почему она называется «Огневка». Речка была не голубой, а оранжевой. Позже он узнает это из-за того, что в воде много железа, никеля, меди. Не так много, чтобы удивляться этому, стоя на берегу». Ну, слегка рыжеватые и камни в основном кирпичного цвета. С высоты же огнёвка была действительно словно огненной и на перекатах вспыхивала настоящим пламенем. Удивляло другое, как люди, лет двести назад, дававшие название речкам, логам, горам, полянам в этих местах, могли знать, что сверху именно эта речка выглядит как поток огня. С западной стороны тайга вдали сменяется степью, с восточной взбирается на ханский хребет. В поселке давно жара, а в лагах и распадках хребта сохранился снег. Белые полосы похожи на корневую систему из учебника биологии. Внизу ниточки, а чем выше, тем толще. И на макушках гор лежат снежные шапки. Они сойдут в начале июля, а в середине августа появятся снова. Илья никогда не был на море. Но ханский хребет напоминает ему волну цунами, застывшую волну. Застывшую, если не навсегда, то на многие тысячи лет. Еще видит он из вертолета серую полосу асфальта. Это дорога в ближайший к ним город. Дед брал его туда несколько раз, да и на автобусе ездили. большой по сравнению с их Кабальтогорском, шумный. Илье не понравился. А вот и коричневатые тропки между деревьями. Отсюда они, тропки, на самом же деле, проселочные дороги на рудники и вглубь тайги. Сейчас по одному из этих проселков ползет филка, на заднем сидении которой двадцатилетний Илья. Он, по сути, все такой же, каким был тогда, лет десять назад, МИ чувствует себя взрослым. Перетек из школы в университет, пытается зарабатывать выходные и после пара, а то и вместо, но удается нечасто. Предлагают раздавать листовки и флаеры в людных местах. От этого приходится отказываться. Во-первых, платят копейки, а времени на раздачу сотни штук уходит три-четыре часа. Люди отшатываются от протянутых листочков, как от заразы, еще и наорут, че суешь? Ну, взяли бы и бросили в ближайшую урну. Во-вторых, чтобы раздавать, нужно ехать в центр города, а тот городок находится от него в 20 километрах. Без малого час туда на электричке или автобусе, час обратно. Построили этот городок в 60 годы. Он до сих пор свежий, ухоженный. В центре корпуса университета, дом учёных, а вокруг средилиственниц общежития. Вообще-то рай для учебы, занятия наукой, никакой суеты, ничего вроде бы не отвлекает. Тишина, покой, благотворная сосредоточенность. Но это только на первый взгляд. На самом деле в воздухе дрожит напряжение, ощутимо покалывает электричество. Большинство студентов и преподавателей постоянно думают, как бы им подработать. А если и не думают, то все равно этот груз, нехватка денег, гнетет ежесекундно. «Слушаешь лекции». А внутри давит, давид ты чувствуешь, что то же самое давит и лектора. И струйка знаний, которая должна бы свободно литься от одного к другим, наталкивается на невидимую, но явно ощущаемую преграду. Она, струйка эта, конечно, находит выход, хотя становится уже не такой свободной, живой, теплой, вливается в тебя уже как бы насильно. И задаешься вопросом, «Зачем мне такие знания? Мне нужны другие». как денег заработать. Разум сопротивляется, нужны, нужны, пригодятся. А что-то сильнее разума отпихивается. Желания и смысла учиться нет никакого. Но надо. Иначе родители, он чувствует это, потеряют цель в жизни. А цель у них, чтобы сын получил диплом о высшем образовании, а потом нашел надежную работу — илии проселка глубокий и чтобы филка не села на брюхо папа едет меж ними наверное весной по распутице прошли грузовики разбили дорогу в последнее время у них тут частенько появляются уралы камазы забираются глубоко в тайгу одни говорят что ссыпают разные токсичные отходы другие что наоборот вывозят или укрепляют могильники думать об этом не хочется Илья с детства слышит о том, что у них тут повсюду радиация, что в огневке не водится рыба, а когда-то кишела только успевая мушку бросать. Что это преступление — не бежать отсюда, не увозить детей. Да и не только слышит. То в одной семье, то в другой случается беда. Коровы или телята отбиваются от стада, забредают к хвостохранилищам. То ли пьют оттуда ядовитую воду, то ли еще что, и на другой день у них начинается понос, и они умирают. Умирают медленно, мучительно, жутким ревом и судорогами. Случается, пастухов бьют за недогляд. Вернее, одни бьют, а другие защищают. В пастухи идут неохотно. Нужно уговаривать мужиков, постоянно повышать им плату. «А, тут ведь новость!» — повернулась мама. «Колька с армией вернулся!» «Да?» Или я сделал вид, что удивился. Вернее, удивился по-настоящему, но не сразу выпутался из мыслей. Потом, аж через минуту, дошло... И как он? Давно? Ну, недели две назад. Сначала гуляли, так аж, на всю улицу радость. А тут встретила кислый, морщица. Колька Завьялов. Колян. Колямба. Завьялович. Был его одноклассником. Но это так, формально, а по-настоящему больше, чем другом. Вот многие парни очень быстро начинают называть друг друга братьями, потом так же быстро ссорятся и становятся врагами. Илья с Колькой братьями друг друга не называли, хотя вполне могли бы, и никакие ссоры их братства не разрушили бы. Разрушала постепенно. Разлука. Росли вместе с детского сада, а после девятого класса Колька уехал в город, поступил в строительный колледж. Встречались с тех пор во время каникул, да иногда в выходные, когда он, соскучившись, приезжал домой на субботу-воскресенье. Про город говорил неохотно, на вопросы об учебе отмахивался и морщился. Да, это была Колькина привычка — морщиться. Все лицо его мгновенно превращалось в скопище бороздок и складок, если спрашивали о чем-нибудь неприятном. Потом Илья поступил в универ, встречи стали еще реже. После колледжа Колька с год прожил дома, вернее, в основном в деревеньке, Тольниковой, почти безлюдной, с трухлявыми засыпушками, которые когда-то были дачками кабальтогорцев. Большинство обладателей этих датчик уехали, остальные перестали за ними следить. В лучшем случае садили картошку, и тальниковая почти слилась с тайгой. Разве что деревца помельче, да крапивы побольше. В тальниковый кольк прятался, очень не хотел идти в армию. В городе затеряться не получилось, жениться и наделать детей тоже. Работы нормальной не нашел, пришлось жить в более-менее крепком, со стеклами и исправной печью домике. Иногда наведывался домой и однажды столкнулся с участковым, и после разговора с ним стал другим человеком. Точнее, переменил отношение к службе. «Сейчас без военника никуда», — доказывал сначала родителям, а потом знакомым. «Да так убедительно, что все невольно кивали. На работу не берут, везде военник требуют». Что, до двадцати семи бегать? Да и посадить могут теперь с этим строго. А служба-то всего год, и дедовщины теперь нет почти, и воин особых. Пойду. Что, я не пацан, что ли? Как раз был весенний призыв. Участковый принёс очередную повестку. Колька расписался, собрал сумку, попрощался с роднёй. Отец у него, хотя сам и врач, но больной совсем. Мама какая-то давно уставшая, равнодушная. И сел в автобус. Не удивились, узнав, что Кольку призвали хоть и в мотострелковые войска, но определили в строительный отряд. Что ж, в соответствии с дипломом? Волновались, но Колька говорил по телефону бодро, прислал фотки, какую они красивую разряжалку для автоматов поклали из белого и красного кирпича. Как выложили новый поребрик, отремонтировали курилку. «Беседка дворянская стала, а не курилка». Последние месяца два Илье звонить перестал, а у Ильи как раз началась подготовка к сессии, да и Колька далеко не всегда мог разговаривать. Блин, надо было хоть СМС послать. Жалеял сейчас, и в душе густел стыд, что бросил друга в самый, как говорят, трудный период службы перед дембелем. «Приедем», — сказал маме, — «схожу. Год с лишним не виделись. «Сходи, сходи, узнаешь заодно, чего морщится». Дорога стала ровнее, деревья расступились, машина въезжала в широкий распадок между двух гор Ханского хребта в одну из долин, которые у них тут называли «Золотыми». «Золотые долины». Когда появилось такое название, никто, наверное, теперь не знал и не помнил. И почему именно «Золотые» тоже? Может, когда-то в ручьях, текущих по дну долин, мыли золото, а может, из-за того, опять же, что камешки на их дне были в основном рыжеватого цвета. Сейчас же золотыми долины считались из-за их щедрости на грибы и ягоды. Вдоль ручьев росли смородина и облепиха, чуть дальше жимолость и голубика, на полянках земляника, а в тени под сосняком и листвяком брусника, черника, маслята, грузди, рыжики, а бабки. Без леса и склоны были богаты клубникой». Иногда так богатый, что машина, приезжая по такому склону, оставляла ярко-красные, словно бы кровавые полосы. Сейчас, в конце июня, ручей стал узеньким, смирным, но отшлифованные валуны по его краям, наносы сучьев, а то и огромные стволы с содранной корой, показывали, что во время таяния снега на вершинах ручей становился могучим и свирепым. Таких долин здесь было с десяток — Но не во всем можно проехать на машине, тем более на их старенькой с низкой посадкой филке. Папа постарался забраться как можно выше, но вот раз, потом другой днище шоркнуло о камни. Мама забеспокоилась, хватит, наверное, пешком пройдем. И папа послушно съехал с проселка на первый же пятачок, заглушил мотор. Илья не очень ловко выбрался наружу, в последнее время ездил хоть и редко, но все на иномарках, или на наших, но сделанных под иномарки. После них «Жигуль» казался тесным, неудобным, выпрямился, потянулся, огляделся. В такие минуты чувствовал очень сильное волнение от ожидания необыкновенного, радостного того, что изменит жизнь семьи. Вот сейчас ступит в тайгу. и обнаружит сумку с деньгами, толстые пачки, стянутые бумажными полосками, как в фильмах, или спустится к ручью, а там лежит золотой самородок, килограммов на десять. Посмеивался над этими своими мыслями, но подолгу просиживал в интернете и за книгами, стоял у витрин в геологическом музее, чтобы запомнить, как выглядит самородное золото, серебро, платина, и не пропустить, если что». — Ну, глянем, как оно, — приподнято выдохнул папа, шагнул, нагнулся, сорвал зимнедлинный лист на красноватом снизу стебле, пожевал. — А черемша-то еще ничего, хоть и зацветает. — Мы вчера забыли сказать, на три с лишним тысячи ее продали. — В городе, — уточнил Илья, — конечно, тут кто купит. — И за сколько раз? — Четыре. Или я подсчитал в уме, сколько одного бензина затратили на эти поездки сто километров туда-сто обратно. Не очень-то многое остаться должно от этих трех с лишним. Мама, будто угадав его мысли, скороговорка уточнила, мы не только с Черемшой ездили. Редиску возили, батон, заготовки, масляты маринованные очень хорошо идут. И банками, и на развес. Так что не в накладе, подытожил папа.